Рассказывая, она сварила кофе, и перед Плетневым на идеально чистом столе снова показалась исходящая паром чашка. Он уставился на чашку. «Должно быть, со мной ему было очень скучно», — добавила эля «Должно быть», — согласился Алексей Александрович. «И он просто пытался так себя развлечь?» «Ну, конечно. Я ушла на Новый год».